А вот была история. Как-то Джонатан Свифт прогуливался по узкой улочке. Вдруг нос к носу столкнулся с каким-то молодым человеком. Юноша даже не попытался посторониться и пропустить старшего. Наоборот, скинулся и заявил: "Дуракам дорогу не уступаю, а я уступаю". Спокойно ответил Свифт и сделал шаг в сторону.